Глава восьмая. Кем вы приходитесь задержанному Серову Семёну Алексеевичу? Сестрой? А почему фамилии разные? А то, что разные отчества вас не смутило? Молодой лейтенант в дежурной части отделения полиции рассматривает мой документ, потом паспорт Семёна. А мне хочется прямо вот треснуть его по тупой башке сумочкой. Но не дотянусь через высокую стойку. Кристин, я всё улажу, не нервничай. Андрей успокаивает, берёт за локоть, предлагая отойти в сторону. Я, конечно, ему благодарна, что вызвался помочь. Но я хочу лично убить этого гадёныша, который треплет мне нервы. Ещё один подрастающий криминальный элемент на мою голову. Если родится мальчик, Пусть Громов и Шульгин сами его воспитывают. Не надо меня успокаивать, я спокойна. По тебе это так заметно, все вокруг это сразу поняли. Оборачиваюсь. Несколько грустных граждан восточной внешности, одна полупьяная девица и дед с дипломатом. Все смотрят на меня. Девица прекратила буянить, а мужики что-то тараторят на своём языке. На часах время конца рабочего дня. В отделении суета, но всё вполне прилично. Сталица же. Это не зашарканный бомжами и алкашами участок в маленьком городке. Хотя и здесь странных личностей хватает. Вы мне объясните, что случилось и почему задержан мой брат? Девушка, успокойтесь. Вот не надо меня успокаивать. Я ещё пока спокойна. Кристина, да на самом деле прекрати. Андрей улыбается. Ему весело. Ты даже злишься красиво. А я ведь давала себе установку быть спокойной, не нервничать и радоваться жизни, но нет. Сначала Курапов, Жанна, сейчас братик, паразит такой. Хорошо, я спокойна. Я абсолютно отрешена от проблемы происходящего. Нет, не получается. Семён Сиров, ваш брат. Да, нас родила одна женщина, но от разных мужчин. Так понятно, почему отчества разные. Мой сарказм готов перевалить за грань прямых намёков, что лейтенант тупой. Подрался ваш брат в метро, двое потерпевших. Сломан один нос и рука. Одна Что? Рук сломанных одна? Лейтенант уткнулся в бумагу, перечитал, вновь посмотрел на нас. Рука одна, левая. Хорошо. Вы думаете? Не украл ничего и ладно. Чувствую, как Андрей пытается сдержать улыбку. Мне и самой становится смешно. Я так боялась, что Сёме попадётся на краже или угоне. А может, что хуже? Драка, конечно, тоже нехорошо, но надо во всём разобраться. Благодарна Андрею, что довёз и пошёл со мной, а ещё успокаивает. Первое время, прочитав сообщение, испугалась, потом растерялась, и клиры и кофе уже перехотелось. Набрала номер брата. Но ответил не он, а сказали, что я должна приехать за несовершеннолетним подростком, а ещё привести его документы. удостоверяющая личность. Пришлось ехать домой, а у лифта столкнуться с Андреем и всё рассказать ему, естественно, на эмоциях. Он оказался таким спокойным и собранным. Посмотрела бы я на него, будь это его проблемный младший братик. Но то, что этот мужчина рядом на самом деле успокаивало. Я не чувствовала себя одинокой и брошенной. Андрей шутил. У него это хорошо получалось. А я ловила себя на мысли, что другие двое мужчин вызывали во мне шквал иных эмоций. Когда надо вызывать уверенность и спокойствие. С ними всё было неспокойно и очень неуверенно. Кристин, ты присядь, я сам разберусь, поговорю. Семёна отпустят, не имеют права задерживать дальше. Но ты можешь просто быть девушкой, а не пытаться вставать на баррикады и доказывать, что ты боец. Кристин, прошу тебя. Вот так всё оказалось просто. Я должна быть девушкой. Отошла в сторону, наблюдая за Андреем. Вот он склонился ниже, начал что-то говорить. Лейтенант кивать протянул ему наши с Семёном паспорта, бумагу. Андрей свернул листы в несколько раз и спрятал в задний карман джинсов. Твой мужик Полупьяная девица поправила растрёпанные волосы и показала пальцем на Андрея. Счастливая. А мой скотина конченная. Выпустит. Убью сама. Повезло тебе с ним. Береги. А то уведут. Бабы, знаешь, сейчас какие ушлые. Спасибо. Не нашла, что ещё ответить. Может быть, мне на самом деле повезло. Встреть я Андрея на неделю раньше похода в рок-клуб Сайгон. Сильный, мужественный, добрый, не кобель. Хотя кто его знает, какие там в его мозгах тараканы. Может, больше моих. Вот, получите, братика. Семён с виноватым видом уже стоял рядом, опустив голову. А ну посмотри на меня, карате пацан. Крис, ну так вышло. Блин, они сами начали. Да ещё к девушке приставали. Вот так ты заступился за даму? Дама оценила. Посмотри, говорю, на меня. Не начинай прямо как мать. Я хуже. Я просто так ничего не оставлю и буду лупить. Семён смотрит на меня. Губа разбита, под правым глазом синяк. Толстовка порвана. джинсы грязные. Так что было, расскажешь? Давайте в машине поговорим, а то тут слишком много слушателей. Семён Бодры зашагал на выход. Андрей отдал мне паспорта. Ты сильно не напирай на пацана. Я сам таким был. Раз в месяц стабильно драки и синяки. Смотрю внимательно на Андрея, представляя на его лице синяк. Шрам тоже в драке получил. Нет. Случайно. Брился опасной бритвой. В машине некоторое время едем молча. Семён не спешит каяться. Я его не тороплю. Думаю о своём. Скорее о своих. Как Шульгин с Громовым чуть не устроили мордобоитем давним утром на квартире, а я просто стирала кровь с разбитой губы Артёма. Наш разговор, его слова. Не поверю, что так легко можно всё забыть. Что всё сказанное было только словами. Что можно уйти, ничего не объяснить, не дать о себе знать. Чёрт. Я снова думаю о них. Всё нормально? Андрей волнуется. Это видно. Хочет взять меня за руку, но тут же отдёргивает себя. Семён, расскажи публике, что произошло. Мы ждём самых кровавых подробностей. Тебе нельзя нервничать. Ты не знаешь, насколько крепкие у меня нервы. Бросая взгляд на Андрея. Он не реагирует никак на сказанную Семёном фразу. Интересно, как он поведёт себя дальше, узнав, что я беременна. По статистике Должен развернуться и уйти и больше не появляться. Подрался. Два упря приставали к девчонке в метро. Но я не выдержал, а главное, все проходят мимо, никому ни до кого нет дела. Ещё одна особенность больших городов. Здесь на самом деле всем на всё пофиг. Ты не выдержал и сломал нос и руку. Это заявление, Семён, о твоём списке подвигов это черевата. Нет заявления, потерпевшие не стали писать. Андрей вклинивается в наш разговор. Даже так? Да, потерпевшие не имеют претензий. Чудеса не иначе. Семён, тебе повезло. Доехали быстро. Говорили ни о чём, даже смеялись. Может, это и называется семья, когда вы все вместе решаете проблемы? поддерживаете друг друга, а потом расслабляетесь. У меня никогда такого не было. Слушай, Крейс, а он классный. Я раньше думал, что дебило, а оказывается, здравый мужик. Семён пытается улыбнуться, но корчится от боли, трогая разбитую губу. Ветер треплет его светлые волосы, а я, задрав голову, смотрю в его лицо. Здоровый такой вырос. Всё, иди уже. Прими душ, заступник всех обиженных. Ты ему нравишься, это видно, прямо очень. Семён, иди уже. Кстати, как вариант, ребёнку нужен отец, поверь мне. Брат уходит к подъезду. Андрей разговаривает по телефону в стороне. Жду, чтобы поблагодарить его. Вот он подходит, улыбается, открытый, приветливый. Такой свой парень, готовый помочь в любой беде. Андрей, ты кем работаешь? У меня неинтересная профессия. Я разработчик программного обеспечения. Неожиданно. Я всегда считала, что все компьютерщики и программисты жуткие задроты и зануды. Ну, спасибо. Тебе больше пойдёт что-то героическое: спасатель, пожарный, секретный агент. Скажи, что же? Спасибо, что помог. Я бы там разнесла весь участок. Ты можешь. Мне стало жалко лейтенанта. Давай поужинаем вместе. Надо это дело отметить, приглашаю в ресторан. Несколько долгих секунд рассматриваю этого мужчину. На город уже опускаются сумерки, становится прохладно, кутаюсь в плащ. Самое время для правды и крушения надежд. Андрей, я беременна. Но в глазах мужчины нет ни капли удивления и смятения. Он тоже рассматривает меня, скользя взглядом по лицу. Я знаю, это абсолютно ничего не меняет. А вот я удивлена. Опасный ты человек, Андрей Макаров. Нет. Просто влюблённый.